Глава пятнадцать три. Моя совесть и плотно сжатые губы не позволили мне рассмеяться. Похоже, что Элли хоть и с натяжкой, но можно назвать союзницей. Друг с дружкой мы не ладим, но действовать вместе против кого-то у нас получается. Они с Алианной явно враждуют. Интересно, почему? Горн организовывал работу в тылу, оскорбленно воскликнула Алианна и сделала такое лицо, будто ее ущипнули за нежное место. «Не сомневаюсь», — Элли закивала, но поджала губы. «Ведь на войне были нужны самые сильные маги, а Даркхан Горн, увы, не обладает выдающимися магическими способностями». Она с сочувствием хмыкнула. «Не смейте так отзываться о Даркхане!» По слогам прошипела Алианна и угрожающе подалась вперед. «Мать моя женщина!» Надеюсь, они не вцепятся друг другу в волосы». Алианна с пламенной ненавистью смотрит на Элли, а та в ответ будто провоцирует ее, всем своим видом как бы спрашивая «А что мне сделаешь?» «Девочки, я напомню вам, что сегодня сражаются мужчины, а не мы», осторожно вставила я, селись предотвратить назревающую драку. «И один из них выиграет», – горячо заверила меня Алианна. «Капитан Очевидность», – вздохнула я, но благо никто не расслышал, только Элли метнула в меня короткий взгляд. Не знаю, чем бы закончилась эта милая беседа, но Колизей огласил звук горно. «Дамы и господа!» – громкий мужской голос облетел необъятные трибуны. Мужчина стоит в центре арены, но я слышу его так четко, будто между нами лишь пара шагов, Я рад приветствовать вас на легендарном турнире Дарк Раат. Сегодня мы увидим сражение сильнейших магов нашей могучей империи. Большинство из них покинут турнир через несколько минут. Но один из них вскоре станет императором и даст начало новой династии. Делайте свои ставки, господа, а мы начинаем! Над ареной пронёсся подбадривающий гул. Странно, но аплодировать здесь не принято. Народ выражает свои эмоции выкриками. В нашей ложе все замерли. Взгляды девчонок впились в арену. А там есть на что посмотреть. С противоположных концов из-под сводов вышагивают участники двумя стройными рядами, будто собрались драться стенка на стенку. Впрочем, не такими уж и стройными. Я сразу заметила асимметрию. В одном ряду на одного Даркхана больше. К слову своего тик-така я увидела загодя, определив по росту и походке. Шагает в середине, до да такой расслабленной походкой, словно по бульвару гуляет. Он смотрит строго перед собой, но в какой-то момент его взгляд взлетел вверх и безошибочно нашел меня. Внезапно Ментос улыбнулся. И от его обезоруживающей улыбки у меня душа ушла в пятки. Все наше невербальное общение длилось не дольше трех секунд, но сердце в груди забилось так, будто я пробежала стометровку. Что со мной происходит? Прежде я так не волновалась даже тогда, когда к нам привозили тяжелое ДТП. В каком-то смысле это и вправду бой стенка на стенку мужчины остановились в пяти шагах друг напротив друга вновь над ареной протяжно разнесся стон горна и в следующее мгновение все началось только что мужчины стояли смирно но после сигнала каждый из них атаковал стоящего напротив соперника я вздрогнула от разрезавших воздух звуков свист грохот треск скрежет взрыв и даже рычание мне казалось что сейчас мужчины бросятся друг на друга в рукопашную, но никто из них даже с места не сдвинулся. Вся борьба заключается в быстрых пассах руками, которые порождают ударные волны, вспышки света, сверкающие в воздухе молнии и еще много чего. Все это выглядит крайне агрессивно. Они дубасят друг друга так, что я не успеваю понять, кто кого бьет и с каким результатом. Вспышка света пронзила пространство, и половину дуэлянтов накрыла серым дымом. Господи, они там что, подожгли кого-то? На мгновение отведя взгляд от бойни, я посмотрела на девушек. Все двенадцать застыли и нервно наблюдают за турниром, не сводя глаз со своих женихов. У кого-то глаза от ужаса расширены настолько, что кажется, будто вот-вот выпадут из орбит а кто-то серьезно хмурится и будто бы даже недоволен происходящим. Бах! Один из дуэлянтов отлетел на добрых 10 метров и упал у края арены. Мамочки! Молодой мужчина лежит и не шевелится. Нога неестественно согнута в голени. К нему тут же подбежали местные медики в голубых мантиях, погрузили на носилки и унесли с поля боя. Не успели они скрыться под сводами Колизея, как второй парень также вылетел из стройных рядов дуэлянтов, еще и умудрился перевернуться в воздухе. Зрительская масса тотчас взорвалась радостными воплями и улюлюканьями. «Мать моя женщина! У меня все внутри сжимается от вида раненых людей, а кому-то такое зрелище в радость. Конечно, ведь не им потом сращивать переломы, лечить последствия сотрясений мозга, выхаживать тяжелых больных, на которых живого места нет. Какая же дикость эти ваши дуэли и турниры. Ну неужели нельзя, как культурные люди, поубивать друг друга тихо, мирно, а не выносить это непотребство на потеху толпе? Серый туман рассеялся, и я смогла рассмотреть своего самого даркханистого даркхана. Вон он, стоит в центре и атакует очередного несчастного. Ментос лениво взмахивает руками, а вокруг него сверкают магические поля. Я, конечно, академии не кончала, но почему-то мне кажется, что это защитные контуры. Похоже, что он огородил себя от любого посягательства, а вот другим такая роскошь недоступна. Стоило мне только подумать об этом, как Тик-Так выбросил вперед раскрытую ладонь и его противника что то с силой ударило в грудь он как и все предыдущие отлетел на десяток шагов и рухнул на землю врезавшись в нее спиной проклятие как же больно смотреть на то как калечат людей так и хочется крикнуть своему женишку. можно осторожнее это люди а не игрушки но ментосс уже убивал и не раз даже мне угрожал чего я ожидала Он вовсе не игривый котик, каким хотел мне казаться, а хищный тигр».